Игра сил. Кнут подошел к стене, нажал на скрытую кнопку, и стена разъехалась в разные стороны. Ребята последовали за ним и оказались в уже знакомой им комнате Трикс. К счастью, хозяек опять не оказалась на месте. Кнут провел ребят к противоположной стене и снова открыл какой-то тайный проход. Так повторилось еще три или четыре раза. Блум окончательно перестала понимать, где они находятся. Кнуджа шел спокойно и даже что-то мурлыкал себе под нос. «Я узнаю это место», — на очередном повороте сказал Ревен и указал направо. «Там они держат директрису Гриффин, профессоров и учениц». «Поможем им», — произнес Брендон. Скай кивнул. «Давайте разделимся». «Только ты должен быть очень осторожным». Взволнованно сказала Стелла, поцеловав Брэндона в щеку. Он смутился, что-то проворчал и пошел за Ривеном дальше. Остальные свернули налево. «А вот там они хранят все свои важные вещи!» Кнут указал рукой на неприметную дверь в середине коридора. Блум напряженно сглотнула и взялась за ручку. Дверь легко, даже слишком легко поддалась». До сих пор никто, кроме тараканов, им не мешал. В коридорах не стояло ни одного стражника. Почему Трикс так в себе уверены? Ребята зашли внутрь и осмотрелись. В совершенно пустой комнате в чаше на пьедестале горел теплый и прекрасный огонь. Блум улыбнулась, представив, как возвращается магия, а потом почувствовала сомнение. Огонь был обычным и никак не походил на ее пламя. Может, надо подойти поближе? Но как только Блум поднялась к чаше, огонь резко потух от налетевшего ветра. В дверях появились Трикс. «Сюрприз!» — сказала Дарси. Ведьмы рассмеялись, а Блум сжала руки в кулаки. «Ты же не думала, что твой огонь можно так легко найти? Он уже глубоко в нашей сущности, поэтому ты никогда не получишь его обратно!» произнесла Айси. «Что теперь делать? Им ни за что не победить сейчас Трикс». Скай потянулся за мечом, но Сторми ловко выбила его у него из рук. Айси начала замораживать воздух, когда яркая зеленая вспышка сбила Трикс ног. Ребята увидели в коридоре Гриффин и кинулись к ней. «Это пока предупреждение» сказала она, смотря на Айси, Дарси и Сторми. В комнату начали входить другие ведьмы в сопровождении Ривена и Брэндона. Блум радостно улыбнулась. Спешала таки старая карга!» прошипела Айси. Гриффин сжала руки в кулаки. «Давать им сейчас бой было бы глупо. Силы слишком неравны». «Увидимся позже, юная леди!» Почти дружелюбно сказала она, окружив трик с куполом и сталогмитами, а потом повернулась к остальным. «Это задержит их ненадолго! Нам всем надо срочно покинуть облачную башню! Идите на ветряную террасу!» Все бросились туда бегом и через пять минут оказались на месте – Ледяной ветер растрепал Блум волосы Она вспомнила, как Скай отвозил ее сюда в последний раз и неосознанно взяла его за руку Он ответил на ее прикосновение, сжав ладонь сильнее Директриса облачной башни выглядела до невозможности мрачной «Я совершила большую ошибку, когда проигнорировала предупреждение Фарагонда и теперь расплачусь за это школой» Она с тоской посмотрела на шпили замка, а потом подняла руки вверх. Пространство рядом засияло ядовито-зеленым светом. «Входите под одной! Я перемещу вас в Алфею!» — произнесла Гриффин. Ученицы выстроились в цепочку и начали исчезать одна за другой. Терраса затряслась, Блума увидела что к ним приближаются монстры. «Еще немного!» и они достанут до них. Все уйти не успеют. Вот если бы у меня был мой мотоцикл, напряженно сказал Скай. Гриффин указала пальцем в сторону, и там тут же возник черный паук последней модели, который только недавно появился в продаже и стоил целое состояние. Могу предложить только такой. Отвлеки их, попросила она. Скай кивнул, и сел на него Блум ни секунды не размышляя Уместилась позади Парень вздохнул, но спорить не стал Мотоцикл оторвался От земли и полетел прямо В гущу монстров Скай на скорости сбил Большую их часть лестницы Но на них тут же спикировали Летающие пиявки Скай увернулся И они врезались в башню Когда последний из учениц переместилась За ней ушли Стелла Брендом, профессора и Гриффин. Директриса благодарно кивнула двум своим спасителям, после чего зеленый свет потух. Скай тут же направил ветроцикл вниз, стремясь покинуть башню как можно быстрее. Громко ударившись о землю, они поехали дальше. Блом крепче вцепилась в молодого человека. Уже почти выбрались, радостно подумала она а потом заметила миллион безобразных созданий, выходящих из башни. Сердце у нее оборвалось, ведь никаких сомнений в пункте их назначения у нее не осталось. Они точно идут на Алфею. Внезапно молния, похожая на ту, которыми управляла Сторми, ударила прямо в мотоцикл. Его занесло, и они вылетели с обрыва в лес. Скай с трудом остановил его, Спрыгнул на землю и осмотрел повреждения. «Кажется, дальше пойдем пешком!» Вынес он неутешительный вердикт. Блум кивнула и посмотрела на небо, почерневшее от монстров, парящих в нем. Лишь бы только успеть попасть в алфей до нападения.